Глава 14 Остаток светового дня группа занималась распределением продовольствия, часть которого из складской палатки перекочевала в спальный, а также завершением строительства вышки. Что-что, это было необходимо сделать ввиду того, что один раз зверье осмелилась напасть, значит попытается еще раз. Но завершить строительство получилось только после захода светила. Не хватало материалов, из-за чего пришлось экстренно за ними отправляться. Но свет костров позволил не сильно замедлиться, из-за чего все было готово до отбоя. И только после этого, когда еда была окончательно готова, все собрались в центре лагеря возле вышки, чтобы поделиться впечатлениями, да и просто пообщаться. Все же в большинстве своем они были чужие друг другу люди, которые мало что знают. Ладно, спустя час пустой болтовни прервал беседу Яр, осмотрев четверых своих подчиненных. «Коли все дела на сегодня завершены, то нужно подумать над тем, что нас ждет завтра. У кого какие идеи?» «Нужно расширяться», — первым высказался Джон. «Палатки — это хорошо, но нас пятеро. Каждому со временем сто процентов потребуется личное пространство. Да и просто у каждого должен быть свой уголок, где он сможет тихо, мирно посидеть, позаниматься своими делами». Когда-нибудь у нас появятся личные вещи, ну и так далее. Понял, кивнул Ярев. Нужен дом. Начнем с одного. Комнат должно быть в нем не менее пяти, плюс общая столовая, плюс кухня хоть какая-нибудь. Можно даже каменную печь сложить попробовать, если кто-то умеет, и сможем это сделать. Смогу, кивнул инженер. Думаю, если мне поможет этот здоровяк, кивнул Рент головой в сторону темнокожего. Да мы управимся за несколько дней, максимум пять, вместе с крышей, конечно. Чертеж смогу предоставить завтра утром. Придется его вырезать на камне, так как у нас нет бумаги с собой. Но это нюансы. Глина тоже есть, да и смолу можно использовать для того же строительства. Придумаем яриф сама. Я же просил, вздохнул командир. Привычка. Спокойно отнесся к этому азиат, пожав плечами. «Хорошо, значит, вы двое завтра сто процентов в лагере», — посмотрел он на новеньких своего отряда. «Как раз придете полностью в себя и сможете пообщаться. Может, что интересное друг у друга узнаете». «У меня есть пара идей по поводу обороны», — хмыкнул Алп. «Думаю, наш строитель будет не против их выслушать после того, как предоставит чертеж дома. Кстати, может, в два этажа построим?» Поляна не особо большая, место нам может понадобиться для будущих строений. Которые не факт, что будут из дерева. Мысль дельная, кивнул Рен, вообще никак не показывает тот факт, что ему эта мысль интересна. Подумаю на этот счет. Возможно, ее и реализуем. А с учетом того, что у нас команда будет состоять всего из семерых... Да, кивнул командир, нас будет семеро. А если из семерых, то и комнат должно быть восемь-десять. Подумаем, подумаем. После этого азиат ушел в себя, старательно делая вид, что он не присутствует на собрании. При этом на него постоянно все косились, когда чувствовали на себе его взгляд. И не всем это нравилось. По крайней мере, Ли иногда с раздражением смотрела на своего нового товарища. Ладно, дальше, вздохнул командир. Емика и кто завтра пойдет со мной, а кто останется тут и будет помогать парням заниматься строительством?» «Я бы предпочла остаться с мужем», – с почтением в голосе произнесла китаянка. «Мы с ним давно знакомы, друг друга отлично дополняем. В то время, пока они будут заниматься тяжелой работой, я смогу подготовить те же плетеные решетки на окна. Сегодня ночью обнаружила, что на кровь слетается весьма большое количество насекомых, от которых просто так не избавиться» нужно будет попробовать дым высказала детям на коже. ночью вылезать из палатки было как то уж совсем неуютно проговорил Емика, после чего ее передернула и на видимых участках кожи каждый присутствующий мог увидеть мурашки но насчет дыма то лучше думать об этом сейчас когда начнет холодать они налетят тогда нужно быстро организовать еще несколько костров которые прогорят и дадут ночью небольшое количество дыма Посмотрел на окружающих одиннадцатый. Джон, займись укладкой камня, чтобы пламя не выходило за его пределы. Лия и Юмика, пройдитесь по округе и соберите хворост. Много не надо, так чтобы несколько часов горело, а потом хорошо тлело. Ветра внутри наших стен нет, так что дым хватит добрую половину лагеря. При этом... Лия, ты завтра со мной, поэтому сегодня можешь нормально выспаться. Завтра нам много идти, и я хочу сделать этот переход за один день, а не за два, как прошлый. «Поняла», — кивнула девушка. «Значит, выступаем сразу после пробуждения?» «Да», — кивнул командир. «Быстро перекусим, разомнемся, снаряжаемся и выступаем. Остальные же занимаются строительством. И да, Юмика, пока мы возвращались обратно, за нами увязались несколько зверей из стада или стаи, которые нам пришлось перебить по пути к твоему мужу». «Значит, мне не показалось», — хмыкнула она. «Если получится их приручить, то постарайся сделать это». Ярев сам не верил в то, что это может получиться, но все же внутри тлела надежда на то, что у них появятся дополнительные охранники, которые помогут во время обороны лагеря. «Постараюсь сделать все, что в моих силах», – кивнула девушка. «Тогда я первая на дежурство. Остальные, как хотите, я пошла за хворостом. «Я с тобой», – почти одновременно вскочили обе девушки, после чего направились на выход из лагеря. Все их сопроводили взглядами, после чего повисла мертвая тишина. Никто не хотел делать лишних движений. Каждый нес на себе больше положенного, больше, чем позволяла нагрузка брони. Из-за этого каждый уже мечтал лечь спать и спокойно провести эту ночь. Но нет, предстояло закрыть некоторые мелкие дела, в том числе установить станину на открытой вышке, а потом установить на станину пулемет Джона, лишив того вооружения. Ладно, вздохнул темнокожий, поднялся на ноги, потянулся, после чего осмотрелся по сторонам. «Пойду займусь делом, а потом спать. Я могу сменить Юмика после ее дежурства». «Сменю ее я», — спокойно проговорил Ярев. «Меня сменишь уже ты, а после нас будет дежурить Рен. Пускай пока будет так. Мне хоть четыре часа полноценного сна надо урвать, чтобы более-менее бодрым завтра сделать марш-бросок. У вас же завтра будет возможность отдыхать во время строительства. И, кстати, про него. Рен, у тебя есть трос?» «Есть!» – кивнул азиат, после чего покосился на свою сумку с запасными модулями для руки. «Нужно что-то куда-то поднять?» «Да!» – кивнул командир. «Сначала станину на вышку, потом ее там собрать, а после пулемет, который придется закрепить». «Понял!» – кивнул он. «Тогда немного подготовлюсь, а после можем заняться делом. Можете пока забраться наверх и там ждать? Я трос вам подам, вам там нужно будет его на специальном механизме закрепить» чтобы я, используя специальную систему противовесов в модуле, смог поднять требуемый груз. «Хорошо», — кивнул Ярев, после чего развернулся и направился на вышку. Поднявшись на ноги, оставшиеся два члена команды разбрелись в разные стороны. Рен подошел к своему рюкзаку, откуда выгрузил несколько различных предметов, один из которых напоминал странного вида руку, а Ярев забрался на вышку и направил свой взор на небеса. В его голове снова поселились тревожные мысли. Каждый день, где-то там, над головой, за несколько световых часов умирает несколько десятков человек, может даже сотен. И скорость этих смертей будет только возрастать. Словно на корабле была какая-то чума, но на самом деле все было куда проще. Но это не облегчало задачу. Одиннадцатому и его команде придется постараться, чтобы все сделать в лучшем виде. Через три минуты, влазя на вышку, появился Рен, который протянул своему командиру раскладной регулируемый модуль. Развернуть его было делом 5 минут. Сначала развернуть четыре ноги с системой креплений, потом установить на эти ноги систему для крепления троса, выносную при этом, после чего уже зацепить сам трос и опустить его вниз. Когда все это было завершено, Рен внизу с одной стороны трос прикрепил к своему модулю, внутри которого был небольшой электродвигатель, а другой стороной трос закрепил за станину. После того, как он убедился в надежности всей конструкции, пару раз дав пробную нагрузку, начал медленно поднимать груз, наблюдая за реакцией деревянной вышки. Но та стойко переносила все. «Принял!» – дал знать командир, что груз оказался у него в руках, после чего он задвинул выносную часть модуля во внутреннюю часть вышки и уже дал новую команду. «Опускай!» Несколько мгновений ожидания, после чего груз был освобожден от троса, а выносная система оказалась снаружи, после чего Рен освободил себя от металлической веревки и начал подниматься наверх. Необходимо было развернуть всю эту систему для возможной круговой обороны. Она идеально помещалась по внутреннему контуру стенок вышки, а стрелок помещался по центру. И удалось им это сделать еще за пару десятков минут. Джон. Крикнул Яр куда-то в пустоту, ибо темнота начала накрывать лагерь, а освещать округу пришлось с помощью маленьких фонариков. «Тащи сюда свой пулемет!» А после он развернулся к инженеру и уже тише попросил. «Поднимешь?» «Так точно, командир!» – кивнул он, после чего оказался внизу. Пока они ждали здоровяка, Ярьев покрутился, представив, как тут будет отстреливаться боец, после чего сделал один не самый приятный вывод. Если не сделать настил, то стрелок может провалиться, и если вдруг не повезет, кого-то прикончить, так как ствол может повести в неизвестном направлении. Поэтому этот нюанс стоило учитывать в дальнейшем. «Я готов!» — раздался крик снизу, после чего Яр выглянул наружу и пару раз моргнул фонариком, показывая свою готовность. Несколько минут пулемет оказался тяжелее, чем станина, после чего оружие оказалось наверху. Вот только на этот раз Рену пришлось остаться внизу, чтобы Ярев смог спокойно закрепить орудие. Только после этого он убрал трос и позволил своему напарнику уйти, чтобы заменить модуль на обычную руку. Очередная оценка. Приходилось следить за ногами, так как одиннадцатый оказался прав. Любой неосторожный шаг мог привести к тому, что стрелок провалится вниз. Это будет сильно отвлекать основного защитника лагеря от выполнения своей задачи. Именно из-за этого Рену придется завтра сделать люк, так как эта задача первоочередная. Даже не обязательно откидывающийся, просто крышку. Но главное, чтобы он был. Ярев был уверен в том, что это поможет. Когда все дела на вышке были завершены, Джон укладывал последний участок из камней, которые были заранее припасены. Приходилось множество раз бродить туда и обратно, но ему так нравилось больше, чем в броне и с огромным грузом на горбе. Ближе к отбою, когда насекомые уже начали появляться, вернулись девушки с достаточно большим количеством веток, которые уже через минуту были уложены в несколько шалашей, а после успешно подожжены. Сначала эффект не был заметен, а после насекомые начали улетать в разные стороны. «Слава богам, это работает!» – облегченно вздохнула китаянка. «Я хоть и люблю дикую природу, но вот с насекомыми не дружу. Когда заберешься на вышку, смотри, не упади!» Развернулся к ней командир, тут же предупредив. Там места стало куда меньше, из-за установленной системы с пулеметом. А центральный лаз, в общем, в него можно провалиться, так что будь осторожна. «Благодарю за предупреждение», — сделала она легкий поклон. Рен, — развернулся одиннадцатый к ее мужу. «Завтра в первую очередь займись крышкой настилом для лаза, иначе это может быть чревато во время обороны. Либо стрелок будет терять концентрацию, отвлекаясь на то, как ему правильно ставить ноги. Либо он провалится в эту щели, и очередь может уйти непонятно куда. Повезет, если просто полоса пройдет по пустому участку, а может и по союзникам зарядить. Понял я сама. проговорил он и поклонился, после чего развернулся и направился в палатку, которая была выделена для него и его жены. Яри еще какое-то время не уходил, наблюдая за небом, кострами. Ему нужно было убедиться, что все сработает так, как планировалось. Да и все остальные все еще были тут. Лия сидела возле основного костра и грела руки после похода за ветками. Джон крутился возле мужской палатки, пытаясь отмыть ее от засохшей крови в темноте. «Да не заморачивайся», – сидя к темнокожему спиной, проговорила Лия. «Все равно нам так жить только несколько дней, после чего переселимся в дом. А кровь потом отмоем, когда палатки будем складывать. Тут река не так далеко, и озеро еще ближе. Но лучше в реке кровь унесет подальше». «Кстати, по поводу озера», – присел возле нее Яр. «Думаю, можно будет послезавтра взять с собой несколько сотен грамм тротила и подорвать дамбу, которая перекрыла русло реки. Это должно уменьшить длину русла, через которое нам придется перебираться. Правда, из-за этого операция на пару дней растянется, но лучше так. Плюс та река действительно питала озеро. Тогда послезавтра подорвем, а через два дня сходим за последним членом команды», – кивнула девушка. «Тут уже останутся четверо, так что можно будет условно разделиться на три отряда по два человека в каждом». «Тоже так подумал. Кивнул одиннадцатый, но это потом. Завтра нужно найти предпоследнюю капсулу. Там придется попетлять, так как модуль связи был поврежден, и точно локализовать сигнал не удалось. Идет временная рассинхронизация, при помощи которой Элли определяла точное расстояние до источника». «Нюансы», — махнула рукой девушка. «Главное, что у нас почти вся команда собралась. Главное, чтобы никто завтра нам не мешал, как это произошло сегодня. Кстати, чего?» Спустя несколько мгновений тишины уточнил Ярев. «Нападения на лагерь и на нас произошли в один день», нахмурилась девушка. «Словно планета дает нам понять, что нам тут не рады. Конечно, это может быть паранойя, но все равно не самые приятные умозаключения. Совпадения не могут быть такими явными». Случайности не случайные. Возможно, дернул плечами одиннадцатый. Но я не спец в этом деле. Важен сам факт, с которым мне предстоит работать. То, что нападения могут быть одновременными, придется это учитывать. Например, возьмем завтра с собой несколько гранат, чтобы положить кучу твари разом, если вдруг попытаются на нас напасть. Но если бы планета действительно хотела нас убить, то убила бы меня, а вам бы не дала проснуться. «Тоже верно», — кивнула девушка. «Но я завтра на всякий случай проконсультируюсь с Юмика. Может, она что подскажет? Все же более опытный человек». «Подскажу», — послышался голос сверху. «Как раз сейчас будет время на подумать. А вы давайте спать идите. Лишние пятнадцать минут сна лишними не бывают». «Повторилось», — хмыкнула Лия, улыбнувшись при этом. «Так было задумано». Недовольно пробормотала китаянка, после чего сделала шаг в сторону, давая понять, что теперь она наблюдает за другим сектором. «Но она права», — поднялся на ноги Ярев. «Нужно спать. Завтра тяжелый день у нас, поэтому доброй ночи». «Доброй ночи», — мило улыбнулась Лия, после чего сама встала и посмотрела в глаза своему командиру. «И спасибо еще раз. За поддержку. Не думала, что эмоции смогут взять надо мной верх. Для этого же и нужна команда, попытался улыбнуться парень, но Лия его неожиданно обняла, из-за чего на его лице воцарился шок, а следом к нему добавилось удивление. Но объятия не оказались долгими, девушка быстро отпрянула и за пару мгновений добралась до своей палатки, где и скрылась. Одиннадцатый тоже не видел причин оставаться на улице, из-за чего развернулся и направился в палатку, приказав Джону перестать заниматься ерундой и идти спать.